144. Матерь огни йоги Нет ни большого, ни малого. Имеет значение все, и особенно малые мысли. Пусть будут краткие они, но, врезая в сознание, каждый оставит свой след и послужит как бы трамплином к будущим действиям. Коней объезжают и приучают повиноваться воле человека. Мысли — это тоже необъезженные кони. Их надо приучать к беспрекословному повиновению воли. Им бесконтрольной свободы давать нельзя. Куда завезет конь без узды, да еще своенравный, дикий, необученный? Он ведь и седока может убить или сбросить в пропасть.